Глава 4. Булгарское царство. Примерно в середине XV века на восточных границах русской земли по рекам Волги и Каме возникло значительное Казанское царство или ханство, названное в честь своего главного города. Создание этого государства не было случайным, поскольку его внутреннее устройство формировалось на протяжении долгого времени судьбами племен, которые ранее входили в состав Волжской Булгарии. По сути, Волжская Булгария изменила лишь свою внешнюю форму, продолжив существовать под татарским правлением в Казанском царстве. Фактически, еще до возникновения Руси по упомянутым рекам активно велась торговля между севером и югом, Что способствовало развитию гражданской и культурной жизни в малоизвестной ныне Биармии? Вьярмии. Биармия би располагалась в районе Северной Двины и впервые была упомянута в рассказе о путешествии Аттара из Халугаланда, которое произошло между 870 и 890 годами. К XIII веку поездки скандинавов в Биармию прекратились, и само понятие Биармии исчезла из исторических записей. В Западной Европе о ее существовании стало известно лишь в начале XVI века благодаря труду «Саксона Грамматика», впервые изданному в 1514 году. «Саксон Грамматик» — «Саксо Грамматикус» — это датский хронист, автор написанных на латыни «Деяний даннов» — «Геста Донорум» в 16 томах. Известно, что с 1178 по 1201 год Саксон был секретарем епископа Апсалона, и, будучи его доверенным лицом, он участвовал во многих его походах и мероприятиях. Деяния Данов наполнены легендами и мифами, и хронологически этот труд не всегда корректен. В течение долгого времени труд Саксона оставался неизвестным в самой Дании, и лишь в 1514 году он был впервые опубликован в Париже. Торговля постепенно начала отходить к устью Камы, так что в IX веке Волга одолела север, стянув на себя начавшуюся там экономическую жизнь. На высоком берегу Волги у слияния ее с Камой появилось укрепленное поселение, и его удобное расположение позволило контролировать значительную территорию. Возникший здесь город Булгар мало-помалу разрастался, становясь не только средоточием торговли, но и исходным пунктом политической власти над областью, по Нижней Каме и по Волге. Столица булгарского царства с X века служила уже складочным местом товаров, как привозимых из Азии, так и отправляемых туда. Славяне по Волге привозили в Булгар хлеб, мед, воск, меха, моржовые клыки янтарь с берегов Балтийского моря и золотистые ткани из Константинополя. Эти товары они обменивали здесь у арабов и хазар, в руках которых была почти вся азиатская торговля X века, на драгоценные камни, бисер, преимущественно зеленый, на золотые и серебряные изделия, цепочки, запястья, кольца, булавки, рукоятки и прочее, на булатные клинки, гарпуны. Михаил Николаевич Пенегин, российский историк, этнограф и краевед. Крупнейший арабский географ XII века Мухаммад ибн Мухаммад аль-Идриси писал, «Ал-Болгар – это название города. Среди его жителей есть христиане и мусульмане. В нем имеется соборная мечеть. Близ него расположен город Сувар. Его постройки деревянные – в них укрываются его жители зимой, а летом они укрываются в шатрах. Понятно, что из-за активной торговли население города Булгар, иногда его называют Болгар, и происходит путаница, отличалось высоким уровнем благосостояния, а постоянный приток людей из различных стран и народов способствовал его культурному развитию. До сих пор возникает спор, Как правильно произносить и писать название этого древнего города? На самом деле правильны оба варианта, но жители Татарстана предпочитают говорить «булгар». Это историческое название, и в старину оно писалось как «булгар», а буква «ядь» при произношении дает и «о», и «ыль». На наш взгляд предпочтительнее говорить «булгар», когда речь идет об истории города. На всём протяжении восточной торговли с конца VIII до начала IX века единственными воротами, через которые шла торговля Руси с Востоком, фактически был булгар Валентин Лаврентьевич Янин, советский и российский историк, археолог. Кто же такие были эти волжские булгары? Считается, что это был народ смешанный славянской, тюркской и финской народностей, и каждая из них принимала участие в формировании характера этого народа, внося свои отличительные черты. Булгары представляли из себя физиологическую и политическую смесь племен и народов. Возник особый булгарско-магометанский элемент, в котором немаловажную роль играли славяне. Если они и не составляли преобладающего численного элемента в булгарской народности, то все-таки имели очень влиятельное значение. Известно, что славяне, занимавшиеся торговлей по Волге, назывались у своих сородичей волгарями. Такое название воспреобладало над другими и перешло со славянских выходцев на те поволжские племена, с которыми они вели совместную торговлю и жизнь. У туземцев название «Волгарь» подверглось естественному изменению в «Вулгар». Таким образом, имя «Волгарь-Булгар» сообщилось городу и населению. Михаил Николаевич Пенегин. Российский историк, этнограф и краевед. Булгарскому царю подчинялись мелкие князьки и старейшины. Они платили ему чисто символическую дань, по шкурке, с каждого дома и кибитки При этом князья могли действовать самостоятельно. Кроме того, и сами булгары различались между собой, судя по названиям. Были волжские булгары, камские, вятские, черемшанские и другие. И, кстати, подобное отсутствие сплоченности разноплеменного населения и послужило потом причиной неудач этого государства в борьбе с русичами а также быстрого падения при столкновении с татарами. До XIV века Булгария играла первостепенную роль на Волге, но ход истории привёл её в упадок, и этому способствовали как внутренние, так и внешние враги. Внутренний враг – самый опасный. Это прямое следствие богатства городского населения. Как это обычно бывает, изнеженность и моральное падение элиты, от которой зависело руководство страной, ослабили государства Что же касается внешних врагов, то первыми среди них были русичи. Они начали походы на Булгар еще при князе Владимире Святом. Булгары также не оставались в долгу. Грабили русские города, опустошали целые области, уводили жителей в плен. То же самое творили и русичи при своих нападениях на Булгар, и лишь большими выкупами последние спасались от полного уничтожения К началу XIII века Булгария была доведена Русью до полного истощения и упадка. Оставалось только нанести решающий удар, чтобы завершить покорение этой земли, но тут появился второй внешний враг Булгарии – монголо-татары. В первый раз они напали на Булгар в 1223 году, но полное покорение было произведено лишь два десятка лет спустя. Когда полководец Батый, опустошив Польшу и Венгрию, возвращался оттуда, он по пути послал на Булгарию один отряд под начальством Субадей Бахаура. Два видных булгарских бека Баян и Джику явились к монголам с заявлением о покорности и возвратились в свои владения, но вскоре подняли восстание, и Субадей Бахаур овладел их землей. Монгольское завоевание не нанесло городу-болгару, в отличие от ряда других булгарских городов, катастрофического ущерба. Выгодное географическое положение болгара в центре богатой земледельческой округи, близ слияния рек Волги и Камы, способствовало его быстрому восстановлению, но уже в качестве места пребывания хана и его администрации. О том, что болгар уже к середине XIII века имел особый столичный статус, свидетельствует Марко Полло. Берке владел татарами и жил в Болгарии в сарае. В 40-х годах XIII века именно в Болгарии начинается чеканка ордынских монет на 30 лет раньше, чем начал чеканить деньги сарай. Искандер Лерунович Измайлов советский и российский археолог и историк. Получается, что Булгария, несмотря на завоевание ее татарами, продолжала существовать. А татары, главные своей массой, ушли, хотя хан Баты во время летних кочевок приходил в эту страну, и даже, как думают некоторые историки, сделал Булгар своей столицей. А в Булгарии остались свои князья, которые пребывали за ярлыками на княжение в Золотую Орду. Торговля, скотоводства и земледелия развивались своим чередом, а непосредственно в городе Булгар число жителей увеличилось до 50 тысяч человек. А потом русские начали восстанавливаться после ущерба, причиненного татарским нашествием, и ощутили в себе достаточную силу, чтобы вновь атаковать Булгарию. В 1361 году боярин Анфал Никитин с отрядом удальцов пошёл по Волге и Каме и разграбил несколько булгарских городов. Он даже основал Анфаловский городок на Каме, но потом был убит одним из своих таких же вольных людей. При этом нападения новгородцев и других русских не прекратились. Во второй половине XIV века Золотая Орда быстро шла к упадку. Её раздирали беспрерывные внутренние смуты и раздоры из-за престола. А потом... Она распалась на четыре части, и повелители новых орд избрали своим местопребыванием Азов, Наручать, Нуриджан, Астрахань и Булгар. Предположим, что современная Казань, Новая Казань, действительно была основана в 1374 году. И тут, как обычно, имеется несколько версий. По одной из версий, город Булгар в 1361 году был разрушен золотоордынским князем Булат Тимуром. Затем он был восстановлен, но в 1431 году вновь разрушен по приказу великого князя московского Василия II воевода и Фёдором Пёстром, после чего был покинут жителями и более не восстанавливался. Его развалины сейчас расположены около современного города Болгар, примерно в 143 километрах от Казани. Город Казан, Казань, после гибели города Булгара, или болгара или Великих Булгар, в связи с переносом туда столицы Булгарии, какое-то время носил еще старое название Булгар, а иногда его называли Булгар-Ал-Джадид, Новый Булгар. Во всяком случае, то, что под названием Булгар-Ал-Джадид скрывалась Казань, Это предположение известного историка, археолога и нумизмата А.Г. Мухаммадиева. Но в 1376 году князь Дмитрий Константинович Суздальский снова пошел на Булгарию вместе с московским князем Дмитрием Ивановичем. За время этого похода в землях волжских булгар было сожжено много сел и перебито огромное количество людей. Потом русское войско подошло к Булгару. Хасан-хан вывел свое войско навстречу. Булгары использовали боевых верблюдов, пугавших русских коней, а также стреляли из самострелов, арбалетов. А с городских стен по-русским впервые был открыт огонь из пушек, страшащее русское воинство. Однако под стенами города булгарское войско потерпело поражение в рукопашной схватке. Оставшиеся солдаты в панике укрылись за крепостными стенами. Но шторма города не последовало так как Хасан-хан запросил мира и выплатил огромный выкуп. Кроме того, Дмитрий Московский выторговал для себя право иметь в Булгарии своего чиновника или таможенника. То есть булгары обязались быть данниками России. В глазах Золотой Орды такой поступок московского князя показался излишне дерзким, и Мамай, решил напомнить русским о могуществе татар времен Батыя. Он дважды пытался проникнуть в русскую землю, но оба раза потерпел поражение, последнее на Куликовом поле. После этого Дмитрий получил прозвище «Донской». Поражение Мамая в Куликовской битве 1380-й предопределило его окончательное поражение и облегчило восхождение к власти хана Тактамыша. Укрепив свою власть, хан, хотя и получил от московского князя признание формальных верховных прав хана на русские земли, но не добился обязательств полностью выплатить долги за ордынский выход и обеспечивать его регулярное поступление в сарай. В этих условиях так-то мышь начал готовить большой поход на Москву. Первым его действием в этом направлении стало демонстративное укрепление его власти в болгарском Улусе. Сам же он скрытно перешел в Волгу и внезапно вторгся на Русь, осадил и взял Москву. Тем самым Ханток-Тамыш окончательно вернул под свою власть болгарский Улус. Искандер Алирунович Измайлов. Советский и российский археолог и историк. Разорение московской земли могучим и грозным Тактамышем заставило князя снова отложить помыслы о приобретении Прикамского Поволжья. Тактамыш в 1382 году послал своих татар в Булгар, перебить там русских торговцев и разграбить суда с товарами. Из летописного свидетельства видно, что город Булгар продолжал быть важнейшим пунктом Булгарии и что русские вели с ним активную торговлю. А что же Казань? В XIII-XIV веках Казань переживала рост, становясь важным торговым и политическим центром в составе Золотой Орды. Это было возможно благодаря выгодному географическому положению города на пересечении ключевых торговых маршрутов, связывающих Восток и Запад. В летописях Казань впервые была упомянута к 3191 годом. В конце 14 века впервые наряду с Болгаром начинают фиксироваться Казань как один из важнейших региональных центров. По данным русских летописей, в 1391 году новгородцы Новогорода Великого, да и устюжане горожане, выехавши в насадих и вьюшкуях, рекою Вяткою на низ и взявши Жухотин и пограбивша весь, и Казань, и пока внедошена Волгу, и пограбивши гостей всех, и поедоша прочь». В следующий раз Казань упомянута на страницах летописей во время большого похода на Булгарию князя Юрия Дмитриевича в 1399 году и явно названа центром одного из Эмиратов наряду с болгаром Джуки и Керменчуком. Искандер Леронович Измайлов, советский и российский археолог и историк.